глава десять осквернитель гарема утро оказалось чудесным солнечным но свежим элен ластилась ко мне как котенок вставать не хотелось можно было валяться в постели хоть до полудня однако в дверь начали стучать думая что это явился ганзалин я отправился открывать сам но это был посыльный он передал мне записку от мартирос хана в которой была одна только фраза не рассказывайте никому О вашем слуге. Загадочная эта записка вызвала во мне понятное беспокойство. Поразмыслив, я решил отправиться во дворец, узнать, что произошло там за последние сутки. К тому же Шах наверняка ждал меня с результатами моей детективной деятельности. По дороге я ломал голову, пытаясь придумать, как мне теперь вести расследование о пропаже ружья. Точнее, как симулировать это расследование, потому что в Эндерун я понимал, мне хода нет. Да, в конце концов, ружье уже наверняка было где-то далеко, а проводить следственные действия в своем гареме шах, шах не позволил бы и архангелу Джибрилю. Так, ничего и не придумав, я явился во дворец. Меня удивила атмосфера какой-то нервозной суеты, которой были охвачены слуги и приближены на Сараддина. Но вскоре ко мне вышел сам царь царей, и все разъяснилось самым ужасным образом. Оказывается, этой ночью какой-то негодяй осквернил гарем шаха Каджара. То есть не то чтобы совсем осквернил, но пытался осквернить. Часов в двенадцать по полуночи какой-то Евнух прокричал страже, что одна из жемчужин направляется в опочивальню повелителя. Евнух кричал с акцентом, но это никого не смутило.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 нет нет оно ваше сопротивлялся полиции месте шах закипел от гнева и обратил свой взгляд на толпу очевидно кого то выискивая я понял что мое время пришло и выступил вперед нестер джанаб сказал шах посмотри скажи мое ли это ружье я взял ружью из рук шаха и почтительно отступил на пару шагов назад к Монтефорте. даже не глядя на него я чувствовал как он дрожит. шах был добрый человек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 вы ведь кажется по совместительству начальник городских тюрем организуйте для меня побег одному заключенному пращ простава небрежно отвечал граф назовите имя я объяснил ему что речь идет об иззияте который влез в шахский эндерун. когда полицейейстер понял о ком идет речь он впал в панику генерал в ужасе закричал он это невозможно если я его выпущу я самому отрежу туши вы мой должник напомнил ему я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 — Согласен, Александр Николаевич, однако у нас в бригаде ведь имеется артиллерийская батарея. Вот кому не мешало бы поупражняться на тот Мейдане? Ведь там все для этого обустроено. Ну и, конечно, артиллерию должна поддержать кавалерию как без этого? Некоторое время полковник глядел на меня без всякого выражения. Потом сказал весьма холодно. — Господин Ротмистер, я не люблю, когда меня держат за дурака.